На пятнице было мало этого. Увидев, что медведь стоит смирно, он стал звать его, как будто медведь понимал по-английски. ⁇ Что ж ты не идешь дальше? ⁇ Пошалюста, иди дальше! ⁇ И перестал трясти и качать ветку. Медведь словно понял, что ему было сказано, полез дальше. Тут Пятница снова запрыгал, и медведь опять остановился. Мы думали, что теперь-то и следует прикончить его, и крикнули Пятнице, чтобы он стоял смирно, что мы будем стрелять медведя, но он горячо запротестовал. «О, пожалуйста, пожалуйста, мой сам будет стрелять сейчас!» Словом, Пятница так долго плясал на суку, и медведь так уморительно перебирал ногами, что мы действительно нахохотались вдоволь, но все-таки не могли себе представить, чего, собственно, добивается отважный индеец. Сначала мы думали, что он хочет стряхнуть медведя на наземь, но для этого медведь был слишком хитер. Он не заходил настолько далеко, чтобы потерять равновесие и крепко цеплялся за ветку своими огромными лапами и когтями.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 и, видя по нашим лицам, что мы довольны, Сам захохотал во все горло. «Так мы убиваем медведь в наша страна!» Сказал он. «Как же вы их убиваете?» — спросил я. «Ведь у вас нет ружей». «Нет, ружей нет. Зато есть много-много длинные стрелы, История с медведем нас развлекла, но все же мы были в глухом месте, проводника нашего сильно потрепали волки, и мы не знали, что предпринять. Волчий вой все еще отдавался в моих ушах. Поистине, после рева, слышанного мною однажды на Африканском берегу, о чем я уже рассказывал, я в жизни своей не слыхал Таких ужасающих звуков. Это двое близость ночи Заставили нас поспешить, Иначе мы сдались бы на просьбы пятницы И, конечно, сняли бы шкуру с медведя. Зверь был такой огромный, Что дело стоило того. Но нам оставалось пройти еще около десяти миль, И проводник торопил нас. Мы оставили медведя,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 и проводник сообщил, что мы непременно встретим волков, если в этих краях они еще водятся.